Глава 4. Я быстро разобрался, как выщелкнуть магазин. 10 патронов. Калибр для пистолета 10 мм совсем неплох. Вот только пули резиновые. Пистолет травматический. А с виду-то как настоящий автоматический. Расстроился. Но сунул в карман ветровки и оббежал машину. В багажнике нашлась небольшая лопатка. Но она не тянула на оружие ближнего боя от слова «совсем» подозревая, что и откопаться ею будет настоящей проблемой. Хлипкая и тонкая деревянная рукоять еле держалась на двух загнутых гвоздях. Штык лопатки в два раза уже, чем у привычной саперной. Брать не стал. «Аня, не отставай!» Я двинулся дальше. «Мне страшно», – пискнула из-за спины Аня. «Давай на вокзал вернемся». «Нет», – сказал, как отрезал я. «Там огромные звери, а тут обычные зомби. Не робей, Анечка, прорвемся». «Илья, мне очень-очень страшно. Тут совсем людей нет, только эти...» Начала конючить девочка. Она мотнула головой в сторону бредущих, дерганной походкой зомби. «Давай к людям пойдем». В это время я решил изучить содержимое багажника другой машины, стоявшей неподалеку. Закрыт. Обошел еще несколько, с тем же нулевым результатом. Мертвяки в это время сокращали дистанцию. Моторика движения этих четверых была неестественной и чужой. При первом же взгляде на них возникало впечатление, что это не люди идут, а совершенно чуждые существа, которым неуютно в человеческих телах, и они делают все возможное, чтобы научиться в них двигаться, словно кукловод дергал за незримые нитки марионеток. Движения из-за этого неуклюжие, нелепые, дерганные, резкие. Нужно бежать, пока эти нелепые страшилки из третисортных ужастиков не нагнали нас. Но я решил осмотреть еще одну перспективную машину, заметив приоткрытую дверь у большого черного внедорожника. И Фортуна улыбнулась. На заднем сиденье лежала бита для американской игры. Забыл, как она называется, но янки с упоением играют в подобие нашей лапты и даже строят огромные специальные стадионы. Я однажды видел в записи одну из игр и был удивлен тем, что огромная толпа болельщиков забила все трибуны. Никак не мог взять в толк, что в их игре такого интересного. С другой стороны, я и футбол не жаловал как и все командные виды спорта, предпочитая понятное единоборство. Без размышлений и колебаний я завладел битой, показавшейся мне довольно легкой. Даже засомневался, а хватит ли удара такой дубинкой, чтобы надежно вырубить зомби. Рыжая переродившаяся тетка не показала никаких чудес ловкости и скорости, но вырубить ее оказалось по-настоящему трудной задачей. Оценив расстояние до ковыляющих к нам зомби как метров пятьдесят, Решил еще осмотреть багажник и салон внедорожника. Но, увы, в этом автомобиле нашелся только домкрат и запаска. Никаких топориков или лопаток, которые мне сейчас были интересны. Ключи были в замке зажигания. Страсти копились. Извилины вяло шевелились в похмельной голове. Что тут произошло? Почему хозяин бросил далеко не дешевую машину с ключами зажигания? Переродился в зомби? Может, это он сейчас идет к нам с той стороны улицы? Со страшным стеклянным взглядом. Внедорожник выглядит крепким. Почему не попытался объехать пробку по тротуару? Или мозги поплыли, и он разучился водить? Рыжая дамочка разучилась же отстегивать ремень безопасности и открывать дверь. Так и осталась заточённой в свою нероскошь. Бросил взгляд на приближающихся зомби. Метров сорок. Повернул ключ. Приборная панель ожила и погасла. Двигателя не подумал подать голос. Ясно. Эта машина стояла и работала на холостом ходу, пока не израсходовала весь запас топлива. «Аня, уходим!» – бросил я девочке. «Может, спрячемся в магазине или доме?» – подала голос девочка. «Я плохо себя чувствую. Голова болит и пить очень хочется». «Сначала надо оторваться от этих бодрых парней!» – подмигнул я, всматриваясь в ее лицо. «Если они будут долбиться в дверь, это лишнее внимание. Зачем нам это?» «Давай вернемся, и я расскажу жандармам, что здесь происходит». «Не надо», – испугалась Аня. «Ты забил рыжую. Как ты докажешь, что она была зомби?» Я кивнул. «Ведь и точно. Она права. Как? С чего это я так туго соображаю?» Оглянулся. «Зомби близко. Надо уходить». И мы пошли. Но не тем путем, каким добрались до странной улицы, а свернули через пару домов во дворы. Как я не торопил девочку, быстрее она не могла. Как следствие, зомби тоже не отставали. Мы уже нырнули во дворы, когда у моей спутницы развязался шнурок. Близость четверых парней, сверлящих нас голодными глазами, напрягала, но я начал к ним привыкать. Стоило мне немного расслабиться, как один из наших преследователей сорвался с места и побежал. На нас побежал. Если бы тональность его урчания не изменилась, я, может, обратил бы на него внимание слишком поздно. «Хватило времени, чтобы замахнуться и треснуть набегающего зомби прямо в лоб. Если бы тональность его урчания изменилась, я, может, обратил бы на него внимание слишком поздно. Хватило времени, чтобы замахнуться и треснуть набегающего зомби прямо в лоб». Удар получился таким, как будто ударил по пустой голове. Аня не выдержала и рассмеялась, а я разозлился. С первого удара не удалось его вырубить. Пока зомби лежал на асфальте и тряс головой, ударил его еще несколько раз. И этого хватило, чтобы успокоить резвого. И это было хорошо. Плохо то, что во время последнего удара бита сломалась у ручки. Не знаю, может, спортивный инвентарь был поддельный или с браком. А может, эти биты янки делают специально такими хрупкими, чтобы граждане не лупили ими друг друга, почем зря. Но отбросив огрызок палки, я остался почти лицом к лицу с тремя голодными зомби. За спиной истерически хохотала киргизка. Один из зомбаков сорвался в спринт. Бежал он резво, но я успел вытащить травмат и выстрелить с пары шагов ему в голову и сделал шаг в сторону, пропуская набравшее скорость тела. Проконтролировал, развернулся. Двое оставшихся зомби не ускорялись. Я перевел дыхание и подумал, что зря я не уехал с Маратом. Иметь за спиной надежного друга всегда намного полезнее, чем невменяемую девчонку, которая уже стала мне обузой. «Аня!» Она продолжала заливаться хохотом. «Очнись, пора идти!» Я не выпускал из поля зрения обоих зомби и не пропустил момент, когда они ускорились. На этот раз пришлось открыть суматошный беглый огонь, потому что попасть в голову с первого раза у меня не получилось. Возможно, рука дрогнула, но, скорее всего, дело в самом гладкоствольном пистолете, только выглядевшем солидно, а на деле... «Брось оружие!» раздался сзади грубый окрик. Я развернулся метрах в от меня стояло трое. Городовой и двое жандармов усиления. Усиленный патруль был экипирован по законам военного времени. Жандармы в кевларовых шлемах с прозрачными затемненными забралами, бронежилетах, даже на локотнике и на коленнике имеются. Вооружены пистолетами-пулеметами под пистолетную девятку. Городовой, словно насмешку над бойцами усиления, был в папахе, гимнастерке, галифе, хромовых сапогах, пришашке и револьверной кабуре на портупее. Только карабин Злобина со всей этой формой позапрошлого века здорово контрастировал. Дольный срез недвусмысленно был направлен в мою сторону. Что мне оставалось? Отбросил травматический пистолет. «На колени!» Последовал следующий приказ. «Руки за голову!» Истерический смех Ани перешел в не менее истерические рыдания. Я подчинился. Встал на колени и заложил руки за голову. Сейчас меня будут вязать и валять в чистой куртке по асфальту. А как иначе? Скорее всего патруль болтался где-то на соседней улице, потел из веса тяжелой амуниции, матеря усиления. Как вдруг послышались хлопки пистолетных выстрелов. Что остается делать? Им по службе необходимо реагировать на такое. Вот они и отреагировали. Пришли. И что они увидели? А увидели они похмельного и не очень трезвого меня с пистолетом, отстреливающегося от безоружных гражданских и девочку в истерике. Что они могли подумать? «Выглядит все не в мою пользу». Патруль неторопливо настороженно приближался. Страшный ствол крупнокалиберного КЗ-12 смотрел прямо на меня. Нет, пистолеты-пулеметы под пистолетную девятку. Это тоже страшно. Но не настолько, как творение сумрачного гения маэстра Злобина. 12-миллиметровое поле из этого карабина может запросто оторвать конечность или разнести голову в неаппетитные брызги. «Стоять!» Зычно скомандовал усатый городовой кому-то вне поля моего зрения. «Стой, стрелять буду!» Один из жандармов так и остался контролировать меня, а городовой и второй жандарм выстрелили в два ствола одиночными. Чтобы не попасть под шальную пулю, я как мог съежился. «Стоять!» Снова последовал приказ за невнятную возню за моей спиной. «Стой, стрелять буду!» Вновь рявкнули выстрелы. Контролировавший меня жандарм облизал губы и скупым движением перевел свой пистолет пулемет в режим автоматического огня. Стоять на коленях спиной к неизвестной опасности у меня за спиной было невыносимо. Инстинкты диктовали драться или бежать, но это было сейчас смерти подобно. Жандарм, который меня держит на мушке, по неочевидным признакам нервничает. Я действовать не мог, чего не скажешь о заливающейся слезами моей спутнице. Та бросилась, размазывая слезы, и спряталась за спинами патрульных. Патрульные выстрелили еще несколько раз и, забыв обо мне, пошли посмотреть на результаты. «Фу!» По молодому голосу из-за спины я понял, что заговорил жандарм. «Этот обгадился!» «Нет!» Сурово ответил городовой. «Он уже бежал с полным бомбовым отсеком!» «Серьезно?» «Я на клоуна похож?» Одернул своего юного коллегу городовой. «Я вообще человек очень серьезный!» «Извините, Василий Петрович!» По бодрому голосу было не слышно, что жандарму хоть немного жаль. «Виноват!» Городовой подошел ко мне шагов на пять. «Кто такой?» Сурово спросил он. «Илья Казанский, господин Городовой. Приехал на Петроградский проводить армейского друга, отбывающего в расположение». «Пистолет откуда?» Резко он задал следующий вопрос. «Взял из автомобиля». «Вашего личного автомобиля?» Перебил Городовой. «Никак нет», – неожиданно для себя ответил я четко и по-армейски. «Уводил девочку от вокзала и увидел, что водителю плохо. Подошел поинтересоваться, все ли в порядке. На нас напал водитель, который уже не был человеком». «А кем был?» «Зомби, Василий Петрович». Мне стало скучно отвечать на очевидные вопросы, целью которых была проверка на мою адекватность. «Я действовал в целях самообороны». Городовой принюхался. «Пьян? Никак нет». Снова четко ответил я. «Последствия после вчерашнего. Что было вчера?» «Провожали друга в расположение». «Ясно». Василий Петрович повесил КЗ-12 на плечо и подкрутил ус. «Вставай, Илья. Документы есть?» «Спасибо». Я поднялся, но руки из-за головы убирать не стал. «Служил?» Ухмыльнулся мой визави в усы. «Так точно», ответил я. «Первая Балтийская военная компания. Фельдфебель. Морская пехота» опускай руки моряк махнул он рукой что происходит разобрался если честно нет совсем не понимаю что происходит ерунда какая то ответил отряхивая джинсы и передавая свой паспорт городовому периферическое зрение уловило движение и я резко повернул голову чтобы заметить огромную серую тень метнувшуюся в сторону патруля обостренные недавней схваткой рефлексы не подвели ушел рыбкой с траектории движения опасности но упал на газон неудачно, отбив плечо. Василий Петрович успел сорвать карабин с плеча и сделать несколько неприцельных выстрелов, после чего КЗ-12 замолк. Жандарм открыл огонь на расплав ствола, но длинная суматошная очередь захлебнулась. Оглушительно завизжала Аня. Второй боец усиления поступил, как я. Он скрылся между двух гаражей, начав отстреливаться оттуда. Все это сопровождалось громким злым урчанием. Наконец я выглянул из-за куста, чтобы оценить ситуацию. Девочки нигде не было видно. Василий Петрович отходил. Горло разорвано, ладони пытаются зажать бьющиеся толчками ярко-алую кровь, которой на пыльный асфальт уже натекла изрядная лужа. Минута, может, две при такой кровопотере, и все. Помочь городовому я уже не смогу, как бы этого не хотел. Стрелявший в паре с городовым жандарм лежит и дергает ногами с неестественно вывернутой шеей. Серокожий двух с половиной метровый монстр на человека походил слабо, разве что только тем, что у него две руки, две ноги и голова. Но даже в этом он больше походил на огромную гориллу, если бы горилла имела нижние конечности с дополнительным суставом. Неудивительно, что он успел около сорока метров из-за угла пробежать так быстро, что никто ничего по сути не успел сделать. Стрельбу открыть открыли, а прицелиться не успели. Я понял, что жив только благодаря тому, что этот здоровяк пытается втиснуться в узкий проем между гаражами, откуда отстреливается последний выживший жандарм. Голова существа бугрилась костяными наростами, что делало ее скорее похожей на причудливо-уродливую раковину экзотического морского гада. Пасть была скорее похожа на акулью, из-за того, что была огромна, и в ней красовался чистокол желтых клыков. Многоугольные пластины роговых наростов защищали голову, грудь, верхнюю часть спины и груди. При первом же взгляде на этот биологический доспех становилось понятно, почему пистолетная девятка тут не пляшет. Передние конечности были заметно более развиты, чем нижние. К тому же на них, помимо ужасных когтей, росли характерные костяные шипы. Может, из-за этого возникла ассоциация с гориллой. Но нет. Самец гориллы, хоть и в состоянии порвать человека пополам, окажется плюшевой игрушкой по сравнению с этой образиной. Небрежным размашистым ударом лапы Монстр обрушил часть стены гаража и стремительно ринулся в щель. Заорали от ужаса жандармы и Аня. Это определило мой выбор. Если до этого еще думал, что мне делать дальше, сражаться или бежать, то теперь ясно понимал, бросить эту несчастную девчонку на съедение не смогу. Но что мне делать? Что я могу? Если что и могло причинить хоть какой-нибудь ущерб этой биологической машине убийства, то это карабин Василия Петровича. При мне он выстрелил из него четыре раза. Что значит, в коробчатом магазине оставалось шестнадцать патронов, и может быть один в стволе, но это не точно. КЗ-12 для меня машинка известная. С такими же точно я служил, и все в нем хорошо, кроме его веса. Компактный карабин под дозвуковой патрон мощного калибра 12,7 на 55 мм весил прилично, даже без глушителя и интегрированного гранатомета. Вопрос в другом, смогут ли мощные патроны заставить приуныть этого здоровяка. Проверить это можно было только опытным путем. Тихо ступая, я подошел к уже отошедшему Василию Петровичу и поднял оружие. Ощутив тяжесть карабина в руках, состояние, близкое к панике, сменилось мрачной решимостью. Это наш город, наша страна. Будь ты хоть Кинг Конг, хоть Годзилла, убивать наших людей в нашей стране — это уже за гранью добра и зла. Жандарм снова начал стрелять. Свои кроссовки я выбирал в том числе из-за мягкости их подошвы. Осторожно ступая с пятки на носок, неслышно прокрался к оптимальной, на мой взгляд, позиции и опустился на одно колено. Не может такого быть, чтобы такой мощный патрон не угомонил этого мерзавца. Выбрал целью затылок и заднюю сторону шеи, а именно место, где сходились пластины природной брони, образовывая щель. А что за этим сочленением? Правильно, за ними шейный отдел позвоночника. Я не знал ни одной твари, которая смогла бы сохранить бодрость, Если бы ей перерубило позвоночный стул.